Питеру снилась девочка. Они вместе оказались под каруселью в той пыльной тюрьме с низким потолком, и девочка лежала у него на спине. «Кто ты?» – думал Питер, чувствуя ее легкое дыхание и медовый запах. «Кто ты?» – думал, спросить не мог. Слова скомкались, будто старый шерстяной свитер, и застряли во рту. Страшно хотелось пить, а еще перевернуться и увидеть лицо девочки. Ничего не получилось, ведь девочка превратилась в вируса носителя, который впился зубами в его загривок. Тео на помощь пытался крикнуть Питер, но не смог издать ни звука. Он умирал, а на затворках сознания мелькали мысли: вот что такое смерть. Странное ощущение. Питер проснулся с бешено бьющимся сердцем. Сон мгновенно улетучился, поселив в душе смутную панику. напоминающее эхо далёкого крика. Пётр неподвижно лежал на койке и сиделся сообразить, где находится. За окном горели прожекторы. Во рту пересохло, язык распух, превратившись в подошву старого башмака. Значит, жажда не приснилась. На полу у койки Пётр нащупал флягу, поднёс к губам и сделал большой глоток. Помимо Калеба, в грязной комнате спали ещё четверо. «Сколько часов он проспал среди такого храпа? Как не проснулся, когда пришли Калиб и остальные?» Тут же накатили воспоминания. Питер понял, что больше не уснет, и, ворочаясь на продавленной койке, лихорадочно соображал, куда бы отправиться и чем бы заняться. С тех пор, как вернулись со станции, ему не сиделось на месте, и он ничего не мог с собой поделать. Проще и естественнее всего казалось заступить на дежурство – Носу ясно дала понять, что без пары дней отдыха на стену не пустит. Питер решил навестить тетушку. О гибели Тео он ей еще не рассказывал. Вероятно, это сделал кто-то другой. Но даже если тетушка уже в курсе, Питеру хотелось, чтобы она услышала его версию случившегося. Порой колонисты забывали о ней и ее маленьком домике на поляне, а потом неожиданно спохватывались и восклицали «Ах, тетушка!» Удивительно, но старуха прекрасно справлялась сама. Нет, разумеется, Питер с Тео рубили ей дрова и ремонтировали дом, а Сара помогала ходить в лавку. Только много ли надо старухе? Возле дома она разбила крошечный огородик, которым занималась без посторонней помощи. Грядки пропалывала, не вставая с табуретки. А так из дома почти не выбиралась и все время посвящала видению дневника, в который любовно записывала воспоминания. На шее тётушке висело три пары очков, которые она меняла в зависимости от занятия. Она обожала ходить босиком, а обувь надевала лишь в зимнее время. За свои без малого 100 лет тётушка дважды побывала замужем, но детей иметь не могла. Из-за бездетности её долгую жизнь считали бесполезным чудом природы. Страшной ночь я и она и её хлипкий домик пережили без особых проблем. Утром тётушку застали на кухне за чашкой её фирменного, на редкость мерзкого чая. "Моя старая кровь вирусоносителем не нужна", спокойно сказала она тогда. Ночь выдалась прохладная. Тётушкин дом встретил Питера неярким светом в окнах. Она утверждала, что никогда не спит, мол, что день, что ночь, ей всё равно. Тётушка не запиралась, но Питер из вежливости постучал и приоткрыл дверь. Тётушка, это Питер. В глубине дома раздался шорох бумаги и скрип стула по деревянному полу. Заходи, Питер, заходи. Понарь горел лишь в деревянной пристроенной к дому кухне. У тётушки было очень опрятно, несмотря на нагромождение мебели и всякой всячины: штабели книг, банок с цветными камешками и монетами, безделушек непонятного назначения. Хоть их предметов десятилетиями простоявших на одном месте имелся собственный порядок, своя логика, совсем как у деревьев в лесу. Из кухни выглянула тётушка. Ты очень вовремя, я как раз чай заварила, объявила она и поманила Петра за собой. Тётушка всегда как раз заваривала чай из невообразимой смеси трав, часть которых выращивала в огороде, а часть собирала на территории колонии. Во время прогулки она могла запросто сорвать известную ей одной былинку и отправить в рот. Испытание тетушкиным чаем считалось своеобразной платой за ее компанию. «Спасибо», – проговорил Питер, – «выпью с удовольствием». Старуха подошла к гостю, а вот отыскать нужные очки ей удалось далеко не сразу. Тетушка усадила очки на переносицу, осмотрела Питера с ног до головы, Её улыбнулась очаровательнейшей беззубой улыбкой, словно лишь сейчас убедилась, он тот, за кого себя выдаёт. Глядя на тётушку, казалось, старение и физический износ организма движутся сверху вниз. Её голова точно съёжилась, на золотисто-коричневой коже проступило нечто среднее между родинками и веснушками. Волосы напоминали летние облака, будто не росли на черепе, а курились над ним. Свободное платье с круглым вырезом, шитое из лоскутьев, стало памятником платьям, которые тётушка носила в разные годы жизни. Пошли на кухню. Как всегда босая, тётушка зашлёпала по деревянному коридору вглубь дома, а Питер двинулся следом. В маленькой кухне было тесно из-за массивного дубового стола и душно из-за растопленной печи, да ещё над заварочным чайником вилась струйка пара. Лицо Питера заблестело от пота. Пока тётушка занималась чаем, он приоткрыл окно, впустил на кухню свежий ночной воздух и устроился на стуле. Старуха поставила чайник на железную подставку, накачала воды и сполоснула кружки. Ну, Питер, чем обезолнена? Боюсь, тётушка, у меня плохие новости о Тео. Да ладно, отмахнулась старуха. Я уже знаю. В тот уж косела напротив, поправила платье и разлила через ситечко бледно-жёлтый, как моча, чай. В ситечке остались подозрительные комочки бурого и зелёного цвета, больше всего похожие на раздавленных насекомых. Как это случилось? Долгая история, вздохнул Пётр. Молодой человек, в моём возрасте не долгих историй не бывает. Если ты готов рассказывать, я готова слушать. А сейчас пей чай, не то остынет. Пётр пригубил обжигающую жидкость. На вкус как грязь, а потом стало так горько, словно он выпил не чай, а яд или в крайнем случае лекарство. Но одного глотка вполне хватит. И то чисто из уважения к тётушке. На столе лежал толстый блокнот или по её собственному выражению, дневник памяти, в котором тётушка ежедневно писала, макая воронье перо в самодельные чернила. На обложку пошла и гняче кожа, на бумагу кашится из перетёртых опилок, которые сушилось во дворе на кусках старой противомоскитной сетки. Увидев полуготовые страницы на верёвке за домом, Пётр понял: тётушка дне и ночи строчит в блокноте, как твой дневник памяти. Он никогда не кончится. Улыбнулась старуха. Свободного времени хватает, но нужно столько всего записать. И про старое время, и про пожар в поезде, который нас сюда привез. Про Терренса, про Мэйзи и других первых. В общем, все, что случилось. Что вспомнится, то и записываю. Раз летописцам колонии суждено стать мне, значит так тому и быть. В один прекрасный день люди захотят узнать, как мы здесь жили. Думаешь, захотят? «Питер, я не думаю, а знаю». Тётушка причемокнула безцветными губами и нахмурилась. Ну вот, опять о дуванчик не доложила. Щурясь за толстыми стёклами очков, она снова взглянула на Питера. Ну ты так и не спросил, о чём я пишу. У стариков своеобразное мышление. Тётушка, например, любила по нескольку раз возвращаться к одной и той же теме, проводить странные параллели и неожиданно погружаться в прошлое. Она нередко говорила о Терренсе, который приехал вместе с ней на поезде. Порой казалось, что он ее родной брат, порой, что двоюродный. Кроме него, поминались Мэйзи Чоу, мальчик по имени Винсент Жевала, девочка Шарис, Люси и Рекс Фишер. Исторический экскурс мог в любую секунду прерваться абсолютно логичным вопросом или замечанием о нынешней жизни колонии. «А о Тео ты писала?» «А Тео? Ну да». А моём старшем брате. Тётушкины глаза покрылись повалокой. Он вроде на станцию собирался. Когда вернётся, значит она всё-таки не знает или просто забыла. В её памяти новость смешалась с другими подобными историями. Он не вернётся, вздохнул Питер. Такие вот у меня грустные новости. Не грусти, покачала головой тётушка. Того, что ты не знаешь, хватит на толстую книгу. Слышал такую шутку. Вот, пей чай. Пётр решил закрыть тему. Зачем тётушке ещё одна печальная новость? Он хлебнул чай. Пожалуй, моча стала ещё отвратительнее. Пищевод угрожающий жался. Только тошноты не хватало. Берёзовая кора и душу лечит, и пищеварение улучшает. Да, чай очень вкусный. Нет, отвратительный. Зато как смерч по организму проносится. всё вычищает. Тут Петр вспомнил другую новость. Знаешь, тётушка, я ведь звёзды видел. Старушечье лицо просияло. Вот об этом стоит поговорить. Она ткнула Петра в ладонь кончиком сморщенного пальца. Ну, как они тебе? Петр мысленно вернулся на бетонную крышу станции. Звёзды усыпали ночное небо. Казалось, протяне руку, соберёшь целую горсть. Когда это было? 7 дней или 7 лет назад теперь сцена на крыше воспринималась как эпизод прошлой жизни. Дёдушка, словами их не опишешь. Я даже не знал, что такое бывает. Да, они просто чудо. Старческие глаза, устремлённые на стену за спиной Питера, засияли точно от того самого звёздного света. Я звёзд с детства не видела. Твой отец приходил сюда и трещал о них без умолку. Тётушка, я звёздами любовалась, а я спрашивала: "Как они, Демо? Как там мои звёзды?" Мы с ним сидели, как сейчас с тобой, и говорили по душам. Тётушка пригубила чай и поставила кружку на стол. "Почему у тебя такой удивлённый вид?" "Он правда о звёздах рассказывал". Тётушка сделала серьёзное лицо, но глаза, по-прежнему зарённые волшебным светом, откровенно смеялись над Питером. Что, не веришь? Не знаю, промямлил Питер. Он не мог представить себе, что великий Димитрий Джексон сидел в душной тётушкиной кухне, прихлёбывал мерзкий чай и про экспедиции рассказывал. Просто не думал, что он говорил об этом с кем-то ещё. Тётушка захихикала. Мы с твоим отцом о чём только не говорили. Я в звёздах тоже. Удивительные новости, удивительные события. Даже более чем удивительное, казалось, за несколько дней, прошедших с тех пор, как Арло Уилсон убил вируса-носителя, принципиально изменились законы мироздания, только суть этих изменений Петру никто не разъяснил. Тётушка, а он о приблудшем рассказывал? Старуха втянула щёки. О приблудшем говоришь? Нет, ничего подобного не припоминаю. Тео видел приблудшего? Свой горестный вздох Пيتر услышал будто со стороны. Нет, не Тео, приблудшего видел мой отец. Но тётушкины мысли были уже далеко, глаза устремлённые на стену за спиной Питера, словно затянула дымка воспоминаний. Кажется, Терренс мне про приблудших рассказывал. Терренс и Люси. Люси с детства была настоящей красоткой. Терренс её утешал, слёзы вытирая, он вообще умел успокаивать. Всё, от неё больше ничего не добьёшься. Тётушка седлала любимого конька. Значит, экскурс в прошлое может растянуться на несколько часов, а то и дней. Питер почти завидовал тётушкиной способности отрешаться от происходящего. Так о чём ты хотел меня спросить? Ничего серьёзного, тётушка, это подождёт. Старуха пожала костлявыми плечами. Как знаешь, Она сделала паузу. Скажи, Питер, ты веришь в господа? Вопрос застал Петра врасплох. Тётушка частенька говорила о боге, но напрямую никогда не спрашивала. А ведь когда он смотрел с крыши станции на звёзды за их мерцающим ковром, действительно чувствовалась какая-то сила, словно звёзды тоже смотрели на него. Увы, волшебное ощущение давно улетучилось. Верить в нечто подобное было бы здорово, но Пётр не верил. Нет, честно признался он и услышал в своём голосе он и не. Для меня это лишь слово. Жаль, очень жаль, потому что Господь всемогущий никогда не оставит нас без надежды. Подумай об этом, потом придёшь снова, и мы поговорим о том, куда ушёл Тео. Беседа закончилась. Пётр поднялся и поцеловал тётушку в лоб. Спасибо за чай. На здоровье. Как обдумаешь мои слова, приходи снова. Тогда поговорим я о Тео и об остальном. Питер, еще кое-что. Он застыл на пороге кухни. Знаешь, она идет. Кто идет? Переспросил окончательно сбитый с толку парень. Но уже Питер. Укоризненно покачала головой тетушка. Ты сам все знаешь. Знаешь, с тех самых пор, как Господь тебя сотворил. Питер застыло у двери в немом оцепенении. На сегодня всё. Тётушка махнула рукой, точно отгоняя назойливую муху. Ступай, а когда будешь готов, возвращайся. Не пиши всю ночь, тётушка. Робко попросил Питер. Лучше выспись, отдохни. Блесцветные губы растянулись в улыбке. Для сна и отдыха у меня целая вечность. Едва Питер выбрался на крыльцо, прохладный ночной ветерок скользнул по его лицу и моментально высушил взмокшую на душной кухне грудь. Растревоженный целебным чаем желудок возмущённо урчал. На секунду Питер застыл, ослеплённый ярким светом прожекторов. Из головы не шло последнее замечание тётушки. Про девочку она знать не могла. Нет, скорее она запуталась в прошлом и настоящем, имела в виду какую-нибудь давно умершую женщину. Тут со стороны главных ворот послышались крики, и начался самый настоящий кошмар.